Хьюго Океан появляется внезапно, такой ярко синий, что кажется ненастоящим. За последнюю неделю Хьюго повидал столько невероятных достопримечательностей, столько гор, рек и полей, что ему казалось, больше уже ничего не тронет его так сильно. Видимо, он ошибся. Даже в его снах тихий океан никогда не был таким впечатляющим. Пыльные склоны холмов и ряды фруктовых деревьев уступили место песчаным дюнам. Иногда между ними проглядывает вода. И вскоре поезд выезжает на побережье. Хьюго хочется открыть окно и вдохнуть соленый воздух. Хочется побежать вниз, к прибою, чтобы вода хлестала по его ногам. Хочется, чтобы рядом с ним сидел немрачный топ-менеджер с ноутбуком, который начинает ругаться каждый раз, когда пропадает связь. Ему хочется, чтобы на его месте сидела Мэй. Они останавливаются в прибрежной зоне, и проводник объявляет, что им придется подождать, чтобы пропустить другой поезд. Топ-менеджер встает и, взяв ноутбук, переходит в обзорный вагон. А Хьюга зевает и ерзает на своем сиденье. Впервые за все время поездка кажется ему долгой, и это как-то глупо, потому что она занимает всего-то 12 часов. А они с Мэй проезжали куда больше. Но впереди еще 7 часов, и его одолевает беспокойство. Такое ощущение, что законы физики изменились. 12 часов с Мэй почему-то кажутся короче, чем 12 часов без нее особенно если они уходят на то, чтобы ее найти. Наверное, ему следовало бы придумать какой-то план к тому времени, как он доберется до Лос-Анджелеса. Но Хьюга ничего не знает об этом городе, кроме того, что видел в фильмах. А большинство из них были о том, как кто-то отправляется туда только с чемоданом и мечтой, так что он утешает себя тем, что будет не первым идиотом, который попытает таким образом счастье. Ему известно лишь, что Мэй собирается встречаться с председателем приемной комиссии в четыре часа дня в первый день занятий, то есть сегодня. Поезд снова трогается, то и дело дергаясь на рельсах, их юга прислоняется к окну, чтобы посмотреть на утесы. Телефон, лежащий на откидном столике, перед ним вибрирует. Пришло сообщение от Альфи. «Чудеса случаются!» Вслед за словами идет ссылка. Открыв ее, Хьюга понимает, что это мамин блог, в который он обычно старается не заглядывать. В самом верху страницы — старый рисунок их шестерки, которую замыкает Хьюга. Но эта иллюстрация больше не задевает его, особенно сейчас, когда он так далеко от них. Даже наоборот, он улыбается, глядя на детские лица. Хьюго прокручивает вниз до последнего поста, сделанного сегодня утром. Те, кто уже давно следит за этим блогом, Знают, что мы сравнивали Хьюго, нашего шестого из шести, с Падзингтоном. Все началось из-за его пальто с маленькими пуговицами, потому что, когда он носил его вместе с резиновыми сапожками, то выглядел в точности, как этот медвежонок. Но шли годы, и становилось ясно, что за Хьюго нужно присматривать чуть больше, чем за другими. Он то терялся сам, то терял свои вещи, всегда отставал от остальных и вечно витал в облаках. И это шутливое прозвище становилось все более ему подходящим. На прошлой неделе Хьюго путешествовал по Америке на поезде. Никто из нашей семьи еще не забирался так далеко. Но, похоже, Хьюго собирается отправиться еще дальше. Мы никогда не ожидали, что все шестеро наших детей выберут один и тот же путь. Каждый из них уникален, и для нас будет большой честью наблюдать, как они решают, что делать со своей жизнью. За исключением может быть Альфи, который точно заставит нас понервничать». Но еще мы не ожидали, что кто-нибудь из них будет готов так скоро пойти своей дорогой. Но нам следовало бы догадаться, что это произойдет и с кем. Часть меня всегда будет хотеть прикрепить к нему бирку с надписью. Пожалуйста, присмотрите за этим медвежонком. Но, если честно, ему это не нужно. Уже нет. хюга конечно, с трудом может уследить за своим бумажником, телефоном или ключами. Но это не важно. Гораздо важнее то, что он сумел сохранить. Хьюго знает, кто он и чего хочет от жизни. Он пришел к нам последним, а уйдет первым. Мы очень гордимся им. Хьюго переводит взгляд в верхнюю часть экрана, а поезд снова приходит в движении. Большую часть поездки связи почти не было, но сейчас появились несколько палочек, и для него это как знак свыше. Он смотрит на часы. Дома сейчас половина десятого, А значит, его родители сейчас сидят рядышком на диване и читают, как любым другим вечером перед сном. Они сразу отвечают на его видеозвонок, но у обоих удивленный вид. «Хьюго?» — слишком сильно приблизив лицо к экрану, спрашивает папа. «Где ты?» «В Калифорнии». Телефон забирает мама. «Хьюго, милый, мы обо всем знаем. Альфа показал нам твое письмо университету, и оно такое чудесное. Я хотела сказать, что...» «Мам...» Все нормально, я знаю. Я понимаю, мы не всегда слушали вас внимательно, как стоило бы. Но мне бы хотелось, чтобы ты все рассказал нам. Мы читали его вместе. Я и твой отец, и папа и Джордж, и Айла, и... Мам, нет, да слушай, раньше мы не понимали тебя, но мы видели, каким счастливым ты был всю эту неделю. Если это то, чего ты хочешь, знай, мы тебя поддерживаем. Знаешь, они будут скучать по тебе, даже если и не скажут этого прямо. «И мы тоже. Но если тебе нужно это сделать...» «Мама!» Она останавливается. «Да?» «Альфи отправил мне твою последнюю запись в блоге». «Он отправил ее тебе?» «Да, спасибо. Это очень много значит для меня. Мы должны были слушать тебя внимательнее», — снова говорит мама. «Прости». Хьюга закусывает губу. «И вы меня простите». «За что?» Я кое-что вам не рассказал. Его папа улыбается. «Про девушку?» «Вы знаете?» — изумленно произносит Хьюга. «И снова не обошлось без Альфи!» — отвечает папа. Он никогда не умел держать язык за зубами. Хьюга смеется. «Так вы не станете ругать меня?» «Считай, что мы квиты!» — печальным голосом говорит мама. «Где она сейчас?» «Я как раз еду, чтобы увидеться с ней». «Я думала, вы вместе?» «Да, мы были вместе, но...» «Долго рассказывать». Хьюга на мгновение умолкает. «Расскажу вам, когда буду дома». Их лица тут же озаряются счастливыми улыбками. «Здорово, что ты вернешься домой», — говорит мама. «Пусть даже всего на несколько дней». Папа тоже улыбается, и это его особая улыбка специально для Хьюга. «Да, и твоя тарелка будет тебя ждать». Поезд делает поворот, и за окном снова появляется скалистый берег. Волны с белыми гребешками устремляются навстречу песку. Растущие рядом низкие кустики колышутся на ветру. Все это кажется таким нереальным, таким первозданным и прекрасным, что Хьюго на секунду забывает о родителях. Услышав, как они зовут его, он разворачивает свой телефон. Смотрите. Мама резко втягивает в себя воздух. «Ничего себе!» «Ага». «Какой он глупой!» — говорит она, когда Хьюго прижимает мобильник к экранам к стеклу. И вот так, втроем, они еще долго смотрят на океан.